Глава девятнадцатая Уважаемый верховный старейшина желает также сделать ставку. Волгун с улыбкой подошел к появившемуся старейшине. «Почему бы и нет эмиссар?» – кивнул тот. Пожалуй, я поставлю на вашего ученика, в противовес другим ставкам, так сказать. Хо-хо-хо, обещаю, вы не пожалеете, уважаемый верховный старейшина. Мой ученик сделает все от него зависящее, чтобы выиграть этот спор. Буду смотреть с большим интересом, мастер. С большим интересом, в том числе и за тем, как себя будут проявлять другие ученики. Как старейшине мне это очень любопытно. Старик обратил свой взгляд на иллюзию, демонстрирующую происходящее сейчас в испытании, и с большим любопытством осмотрел застывшего на одном месте сонга. В глазах старейшины мелькнуло и тут же пропало странное выражение. «Позвольте спросить мастера Волгон». Наконец спросил он у эмиссара. Да, старейшина, осторожно ответил тот, склоняясь к старику. Какое развитие было у младшего, когда он входил в земли испытания? Насколько я помню, пик этапа восхождения, уважаемый. Тогда почему я сейчас ощущаю силу практика этапа осознания? Вдруг спросил старик и кивнул в сторону иллюзии. Что? Собравшиеся эмиссары обратили взгляды на молодого человека, только что закончившего свой бой, действительно ощущая мощь практика этапа осознания. «Он, что же это получается, прорвался во время предыдущего боя?» – озадачно спросила вслуга женщина в черном, – «этот паренек все больше начинал ее интриговать». Тем временем Самсонг застыл недвижной статуей посреди стремительно восстанавливающегося после прошлого сражения испытания. Вокруг него медленно в тугой комок закручивалась собственная сила. Сейчас в собственном внутреннем мире парень всеми силами пытался сдержать рвущуюся наружу энергию, появившуюся после разрушения печати. направляя ее на укрепление своей основы, ставшей в мгновение ока невероятно шаткой от такого стремительного скачка развития. К сожалению, это полностью отрезало Сонга от реальности, где он сейчас должен был сражаться с сильнейшими мастерами. Парень всеми силами старался управиться с, казалось бы, бесконечным потоком силы, И лишь краешком сознания ощущал, что снаружи в реальном мире происходило что-то странное. Каждую минуту он ожидал удара, который выбьет его из этого странного состояния сосредоточенности и нарушит сосредоточенность. Но время шло, а ничего не происходило. Ему давали шанс? Нет, определенно. Даже такая сильная секта, как темная душа, не станет заниматься подобным. Поэтому сонгу оставалось только продолжать с бешеной скоростью распределять потоки энергии, рвущиеся наружу и способные в одно мгновение разорвать его на части. Укрепление основы, усиление совершенствования энергии и значительное укрепление совершенствования тела. Тем временем в мире испытания в сотне метров от Сонга появился следующий его противник. На этот раз появление нового оппонента несколько отличалось от того, что происходило обычно. Прямо в воздухе испытания появился разрыв, из которого неторопливо вышел молодо выглядевший человек с гибким копьем. Осмотревшись, он заметил присутствие замершего на месте Сонга все так же надвигающегося с черной короной над головой. Выгнав бровь, мужчина внимательно пригляделся к своему противнику, после чего усмехнулся и уверенно сделал шаг вперед. Каким-то невероятным образом этот шаг переместил его за спину Сонга и в ту же секунду он атаковал. Уследить за градом ударов, обрушившихся на застывшего юношу, оказалось совершенно невозможно. Ввысь взметнулась пыль вперемешку с концепцией разрушения, которая превращала любую материю в небытие за считанные мгновения. "Узнаю стиль боя третьего патриарха", улыбнулся верховный старейшина, хотя он никогда и не считался действительно сильнейшим воином. Его понимание концепции разрушения позволило нам создать земли страха на границе нашей территории. Боюсь, на этот раз жребий выпал на самого неудобного для этих учеников противника. Согласен с вами, Верховный, тут же кивнул Волгон. О, а вот ты второй проигравший. Получается, теперь остались лишь двое. Мой ученик и твой, я правильно понимаю. Мужчина посмотрел на эмиссара, стоящего неподалеку, из-за чего у того, даже несмотря на всю многовековую выдержку, непроизвольно дернулся глаз. Злоклянув на Валгона, эмиссар едко ответил. «За своего ученика беспокойся. Обрати внимание, парень почти проиграл. Он даже толком не отвечает на выпады патриарха». Конечно, это была откровенная провокация. Сейчас никто из присутствующих, пожалуй, за исключением великого старейшины, не был способен проникнуться собственным восприятием через пелено пыли, наполненной опасной концентрацией законов разрушения. Сам великий старейшина предпочитал молча наблюдать за боем, лишь загадочно и немного рассеянно улыбаясь. посмотрим мастер посмотрим отозвался на это волгон и повернулся к иллюзорному изображению полей боя испытаний на которых сейчас сражалось двое учеников между тем почти все пространство испытания где сражался сонг наполнилось концепцией разрушения время от времени внутри поднявшейся полевой бури появлялись вспышки сталкивающихся ударов двух противников Патриарх безостановочно атаковал Сонга гибким копьем, не оставляя тому даже небольшой возможности на контратаку. Однако по какой-то причине молодой человек продолжал держаться, и судя по тому, сколько из него изливалось духовной силы, он не слабел, а становился сильнее. За всю свою долгую жизнь патриарх, а точнее его точное воплощение – впервые встречалась с практиком, что во время боя не тратил, а создавал духовную энергию, да еще и в таком количестве, не настолько чистую, что впору использовать ее для собственного возвышения. И чем дольше патриарх сражался со своим противником, тем страннее ему становилось. В какой-то момент у него даже появились сомнения в собственном успехе. А это уже о многом говорило. Его движения слишком прямолинейны и быстры. Похоже, сам ученик потерял сознание, а тело при поддержке какого-то духозащитника само защищает себя, используя рефлексы и реагируя на каждое мое движение. Любопытно. Но раз уж все зашло так далеко, пора прекращать эти детские игры. наконец подумал патриарх во время непрекращающегося шквала атак мастер патриарх взорвался духовной силой что без труда закрутила поднятую в воздухе пыль превращая ее в самый настоящий торнадо пускай воплощение патриарха и было ограничено развитием начального этапа совершенства он все еще оставался одним из сильнейших экспертов некогда живших в секте темной души. Его копье поднялось в среднюю позицию, а сам молодой мужчина вдруг улыбнулся радостной улыбкой. Ему нечасто доводилось сражаться с достойными противниками, и этот парень, пускай и находясь сейчас без сознания, несомненно таковым являлся. «Мир на кончике копья!» чеканя каждую букву, произнес мастер и одновременно с этим сделал выпад вперед, прямо в замершего на месте Сонга. В это же время сам Сонг, находясь в собственном внутреннем мире, отчетливо почувствовал приближение опасности впервые с того момента, как оказался перед разрушенной печатью. Проклятие! Сила продолжает хлестать из разрушенной печати, и если оставить все как есть, меня просто разорвет изнутри или серьезно повредит развитие. Сонг мысленно выругался, пытаясь ощутить, что происходит снаружи, однако из-за увеличивающегося давления силы сделать это так и не сумел. Снаружи патриарх начал свою атаку. копье вспыхнуло ярким светом, а в следующую секунду на мир испытания обрушился настоящий энергетический шквал. Каждый шаг патриарха создавал сотрясение испытания. каждое движение провоцировало ураганы и бури. кончик копья уже не слепил. он изменял саму реальность, Раслаивая ее на небольшие пласты дао, небесных законовой концепции, точно она являлась каким-то пирогом. В этот же миг сонг изменился. За спиной молодого человека появилось белое крыло, сотканное из духовной силы, а корона над головой с противным звенящим звуком разлетелась на мелкие осколки – Его форма все еще была далека от той, что использовалась против дьявольского принца, но все же отдаленно несла тот же самый отпечаток силы. Одновременно с этим в руках Сонга вдруг появились блеклые воплощения парных клинков, а сам он рванул вперед прямо к приближающемуся патриарху. «О, как интересно!» Молчавший некоторое время великий старейшина неожиданно заговорил. «Что такое, мастер, что вы видите?» – нетерпеливо спросил Волгон. После того, как был применен мир на кончике копья, группа эмиссаров окончательно перестала видеть и ощущать происходящее внутри испытания. в том-то и проблема, что я ничего не вижу», – с улыбкой ответил старейшина. Что у одного, что у другого кандидата. Они оба спровоцировали патриарха на использование мира на кончике копья. Одно из базовых, но при этом сильнейших его движений. Какие удивительные молодые люди. После поединков приведите ко мне обоих. Слушаюсь, верховный старейшина. В момент столкновения призрачных парных клинков и копья патриарха, мир внутри испытания, даже укрепленный по приказу эмиссаров, просто перестал существовать, не выдержав буйства энергии в нем. Благодаря тому, что все тренажеры защищались с помощью духовной мощи центральных узлов корабля, испытание выдержало этот шторм. Однако все, что находилось внутри – превратилась в первородную духовную энергию. Патриарх отбросил всякую гордость, черпал все доступные ему силы из разлитой повсюду чистой энергии. Его сокрушительные удары сыпались точно звездопад, сменая и разрушая реальность. В центре бушующего шторма стоял молодой человек с парными клинками и изливал из себя мощь такого же порядка, что и патриарх. Каждый взмах белого и черного меча сопровождался выплеском такого количества энергии, что сотрясалось само основание тренажера. Время, пространство, тьма, свет, энтропия и рождение — все это закручивалось в тугой комок энергии, готовой уничтожать все вокруг себя. Да кто ты такой? — выкрикнул патриарх, собирая вокруг себя все больше сил. Он уже давно не сдерживался и с каждой атакой выкладывался сильнее. Но загадочный ученик перед ним такое ощущение. совершенно не обращал на это внимания. Это уже выходит за все разумные границы. Парень сражается с силами намного выше границ совершенства и единства. Уверен, что даже не каждому мастеру предела доступна подобная мощь. А еще эти клинки кровавого клана, откуда они у него и почему они настолько сильны? В это же время он заметил, как за спиной Сонга неспешно удлиняется и становится реальнее необычное крыло. Миг, и вот он уже почувствовал, как пространство стремительно сжимается, заключая его в свои объятия. Повинуясь движению молодого человека, реальность в очередной раз смялась, сминая вместе с собой и самого патриарха. «Не позволю!» – с раздражением пробормотал тот и, собрав вокруг себя всю доступную мощь, разбил готовящуюся запотню. «Ну же, давай!» – рявкнул он, бросившись вперед. За спиной патриарха появились сразу несколько темных сфер разрушения, закрутившихся вокруг него, а сам мужчина бросился вперед, концентрируя на кончике копья всю доступную ему силу. В этот же момент за спиной Сонга появились сразу десяток черных шаров из концентрированного вечного темного пламени. Взмахнув клинками, он рванул навстречу своему противнику. За мгновение до того, как противники должны были встретиться, черные сферы Патриарха взорвались все поглощающей энергией, накрывая все вокруг себя титанической силой, уничтожающей любое, до чего она могла дотянуться. Шары вечного темного пламени ударили на мгновение позже, взорвавшись сотнями тысяч игл и поглощая всю энергию, до которой могли дотянуться. Патриарха буквально изрешетила вихрем этих игл, в мгновение ока превращая в энергетическую пыль, из которой тот и был создан. Однако и Сонгу тоже досталось. Хранитель испытания оказался дезориентирован, Лишь какие-то мгновения во время столкновения, но этого хватило, чтобы молодого человека задела одна из волн концепции разрушения, созданных черными сферами патриарха. Призрачное крыло приняло на себя основной удар, но полностью поглотить его не сумело. Молодого человека ударило с такой силой, что в мгновение ока сразу несколько ребер оказались переломаны, а левая рука повисла бесчувственной плетью вдоль тела. Этот удар и последовавшая за ним боль вырвали, наконец, Сонга из объятий внутреннего мира, вернув его в сознание. «Ха! Проклятие! Как же жжет!» Парень практически сразу почувствовал сильную боль от переполнявшей его внутренний мир духовной силы. Он поднял правую руку, вторая почему-то отказывалась ему подчиняться и прикоснулся ее к груди. Похоже, он все-таки успел. Сила печати хоть и не полностью, но все же оказалась усвоена им. Остатки уже не были способны как-то ему навредить, Хотя боль от них, конечно, ощущалась серьезная. Наконец Сонг смог немного осмотреться вокруг, но сколько бы ни вертел головой, понять, где он оказался, не получалось. После этого он перевел взгляд на раненую руку. На ходу оценить, насколько все плохо не получалось, но один только тот факт, что все внутренние каналы оказались в хаосе, говорило о многом. «Похоже, все это время кто-то или что-то управляло моим телом, и этот кто-то почему-то не справился», подумал он, пытаясь хоть как-то временно преуменьшить боль, которая мешала ему сосредоточиться. «А где мой противник? Проиграл?» «Итак, я объявляю наш спор завершенным!» В это же время снаружи радостно крикнул Валгон. когда увидел, как из одного из испытаний выходит последний потрепанный ученик. «Мой подопечный победил, и ваши ставки не сыграли!» Кислые лица и раздраженные взгляды были ему ответом. «Надеюсь, ко мне у вас нет претензий. Все было в рамках оговоренных правил», – с улыбкой добавил он. «Слуги, выпустите ученика Сонга из его испытания». «Погоди немного, эмиссар!» Вдруг вмешался Верховный Старейшина со все той же добродушной улыбкой. «Из-за способностей Третьего Патриарха нам так и не удалось нормально посмотреть бой ученика. Позвольте насладиться следующим поединком, пускай останется еще на некоторое время внутри». «Хм, как пожелает Старейшина!» Но вы же понимаете, что следующего их противника никогда не побеждал ни один ученик, а мой подопечный ранен. Конечно, тем интереснее будет посмотреть на то, какие решения он будет использовать. Кивнул Верховный, в очередной раз странно посмотрел на застывшего посреди пустоты Сонга. Мне бы хотелось увидеть их поединок. Как пожелает мастер. киванул Валгон.